559. Матерь Агни-йоги Качество согласованности — одно из труднейших. Подходить к утверждению его можно, начиная с дел малых. Каждый раз следует спрашивать себя, согласуются ли малые мысли, слова и действия с поставленной целью. Если нет, приводятся не в гармонию с нею. Малые мысли и чувства легче привести, чем большие. Но гораздо стоит из пещинок, а жизнь бесконечна, так что накапливать опыт, согласованности, времени хватит лишь бы только не отклоняться от цели.